Глава 16. Последняя карта У смерти Войдя, Фалько убедился. Пакито Паук выполнил все, что было велено на отлично. Он сидел у кровати, к которой была привязана Ева с одеялом на плечах, пистолетом под рукой и кофейником на столике рядом. Читал древний номер Марии Клэр, время от времени сонно поглядывая на пленницу, лежавшую на боку. Руки у нее были, как и раньше, скручены за спиной. Белокурые грязные пряди облепили половину лица. — Как она себя вела? — спросил Фалько. — Идеально. Ты, наверное, хорошо ей врезал, не пошевелилась ни разу и рта не открывала. Фалько показал на кофейник и ее угощал. — Ее? Я бы ее ножом по горлу угостил. Да ты не разрешаешь. Фалько рассмеялся. — Сварливый ты, как бабка старая. Ладно. Я бабка сварливая, а вот ты, безответственная, хоть и хорошенькая личность, втравил меня и чуть не угробил, как бедного Косема. Фолько дотронулся до повязки у него на груди. Следов крови не было ни там, ни на плече. Хороший знак. Малокалиберная пуля не затронула крупные сосуды, и рана быстро перестала кровоточить. Повезло пауку, ничего не скажешь. Очень болит. Не очень. — Твоя подруга Мойра вколола мне какой-то дряни. — Пойди поспи. Я позову, если понадобишься. Паук вздохнул, осторожно выбираясь из кресла. Взял свой пистолет и поднялся на ноги. — Давно пора дать мне роздых. Караулить большевистских сучек — не мое это. Он взглянул на Еву со смесью злости и любопытства. — Что намерен с ней делать? — Заберу с собой. Пакитов вздернул выщипанные бровки. — Куда? — Потом скажу. Лягушачьи глаза стали подозрительнее, чем всегда, и зашныряли по лицу Фалько. — Ты уверен, что справишься один? — Уверен. — Слушай, котик, я опасаюсь за тебя. Ты любишь рисковать, но эта тварь очень опасна. Поосторожней с ней. Не беспокойся. — Не лучше ли ее того, а? Ответ отрицательный. — Не торопись. Поразмысли. Она отдаст жизнь за правое дело, а мы избавимся от докуки. — Иди, иди, — Фалько успокоил его улыбкой. — Поспи немного. Паук наконец удалился, продолжая сомневаться. А Фалько подошел к кровати. Сквозь спутанные светлые пряди глаза Евы Неретвы смотрели на него пристально и яростно. Когда Фалько отвел волосы с ее лица, Она резко дернула головой. От нее кисловато несло грязью, потом и мочой. На брюках в промежности и поляшкам расплылось влажное пятно. На скулах на лбу на подбородке лиловили кровоподтеки. Лицо было покрыто коркой засохшей крови, а левый глаз полузакрытый обезображен синеватой опухолью. Хороша, короче говоря, на заглядение. Минаносит только что вышел из гавани, сообщил Фолько. «Через три часа снимется и Маунт Касл. Ева молчала, не сводя с него пристального взгляда убийцы. Поначалу она не понимала, потом моргнула и хрипловато простонала, как загнанный зверь. Фолька убедился, что в кофейнике еще остался кофе и наполнил чашку паука. Достал из своей упаковки две таблетки кофе аспирина и вернулся к кровати. «Прими», — сказал он, когда она вновь отвернула лицо. «Легче станет». И после нескольких попыток ему удалось настоять на своем. Ева позволила Фалько сунуть таблетки в рот. Он сделал это осторожно, с ладони, оберегая пальцы. И запила лекарство большим глотком кофе. Фалько вышел на минутку и, вернувшись с кувшином воды и полотенцем, присел на край кровати. — Давай-ка я тебя умою, а то смотреть жутко. Намочив полотенце, очень осторожно он стер запекшуюся кровь и грязь. Потом обработал кровоподтеки. Могло быть хуже. Ева не разжимала губы. Молчание длилось довольно долго. Фалько поставил кувшин на пол. Сигарету? Она качнула головой, не сводя с него глаз, дыша медленно и трудно. Потом спросила. «Что ты сделаешь со мной?» Голос ее был таким же хрипловатым, как недавний стон, севшим от страданий и усталости. Фалько пожал плечами. Да ничего такого особенного, и окинул ее долгим задумчивым взглядом. Фалько тоже устал. Все уже сделано, и переменить ничего нельзя. Он протянул руку, чтобы отвести в сторону слипшиеся пряди, закрывавшие глаза. На этот раз его не отстранилось. «А я?» — вымолвила, наконец, она. Фалько, не убирая руку, рассматривал лежавшую перед ним женщину. Не знаю, сказал он. Потом подумал и повторил: не знаю. Ева перекатилась на спину, легла, уставилась в потолок. Керос спрашивал о тебе, сказал Фалько. О вас троих. Ты говорил с ним? Не так давно. И рассказал, что случилось ночью. Ничего я не рассказал. Он и сам все понял. Я его по-прежнему смотрела в потолок. По крайней мере, не будет думать, что я дезертировала. Да он и не думал. Ты не из тех. Как я жалею, что не смогла убить тебя ночью. Да, я знаю. Знаю, что жалеешь. Фалько поднялся. Ему стало жарко в плаще, который он так и не снял. Внезапно он понял, что будет делать, и ухмыльнулся про себя. Снова наклонился над Евой, перекатил ее на бок и освободил ей руки. Она глядела на него с удивлением. Не составишь ли ты мне компанию? Куда ты собрался? В порт. Ева вставала медленно, с трудом, потерла занемевшие кисти и запястья с глубокими следами от проволоки. Фолько отступил на шаг, покуда она старалась и не могла подняться. Это усилие оказалось непосильно для мертвевших мышц. И Фолько снова приблизился, подхватил ее. Она не противилась. Идти можешь? Могу. И брюки и куртка после ночной схватки были порваны и выпачканы в грязи. Фолько переложил пистолет в карман пиджака, плащ накинул на плечи Евы, поглядевшей на него недоуменно. Нижнюю часть Медины по-прежнему окутывал туман. Ева и Фалько шли рядом, слушая сдвоенное эхо шагов, и не произнесли ни слова, пока не добрались до улицы Марины под той частью стены, которая вела к порту. На самых узких улочках они иногда соприкасались локтями, и тогда Ева тотчас резко и напряженно отдергивала руку. Рукава застегнутого доверху плаща она подвернула. она голову набросила шелковую косынку, завязав ее концы под подбородком. Над входом в здание таможни горел фонарь, и при его свете Ева обернулась к Фалько. «Чего ты хочешь?» Она все замедляла шаги и вот совсем остановилась. Фалько стало холодно. Он поднял воротник пиджака, сунул руки в карманы. Любопытство свое тешу. Она смотрела на него выжидающе. — Мне любопытно. — Любопытно что? — Не что, а кто? — Ты. Она на миг смешалась. Хотя, похоже, растерянность не покидала ее с той минуты, как Фалько размотал проволоку, стягивавшую ее кисти. — Ты что, дашь мне подняться на борт Маунт-Кассл? Она была явно ошеломлена, как если бы до нее только что дошел смысл происходящего. — и могла бы ожидать чего угодно, но только не этого. Фалько в ответ лишь молча взглянул на нее. «Зачем ты это делаешь? Чего ради?» Тут Фалько смастерил одну из своих фирменных улыбок, где в равных долях содержались лукавство, милота и неприкрытая жестокость. Улыбку благодаря долгому навыку, доведенную до полного совершенства. Одну из тех, за которую иные, и даже многие, мужчины отдали бы жизнь, а иные, и даже многие женщины, отдались бы, не сходя с места. «Делятся карты», — сказал он. «Помнишь?» «Потому что последней картой играет смерть». От того, что туман окружил фонари в порту радужными нимбами, полумрак приобрел сероватый оттенок. Фалько и Ева медленно шли по влажному молу по направлению к Маунт-Кассел. На фоне более светлого неба темнели его очертания, обозначенные бортовыми огнями, и, наконец, остановились у рогаток, перекрывавших проход. В двадцати шагах возле деревянной караульной будки прохаживались жандармы международной полиции в шинелях и с винтовками на ремне. «Вон он, твой корабль», — сказал Фалько. Ева смотрела на него в полумраке. Точнее говоря, изучала, так пытливо, словно видела впервые. «Дашь мне подняться на борт?» — все еще не веря, спросила она. «Дам все, что захочешь. Что мне еще с тобой делать?» Она, кажется, всерьез задумалась над его вопросом. «Можешь еще убить, как предполагал твой подручный». Фалькор рассмеялся сквозь зубы почти весело. Ничего от этого не выиграю. А от того, что отпустишь на свободу врага, не надо считать меня буржуазной дамочкой, которую случайно занесло в ряды рабочих. Я сотрудник советской разведки. Гляди, как бы твое начальство не потребовалось тебе отчета. С моей преступной фашистской кликой я легко договорюсь, сама знаешь. Лицо ее было угрюмо непроницаемо. Она склонила голову на бок, потом снова вскинула. «Зачем ты это делаешь?» «Я уже сказал. Какой прок от того, что ты умрешь?» «Кто не умер сегодня, завтра пойдет в бой». «Это допустимый риск, но маловероятный. Если взойдешь на аборт, сомневаюсь, что увидишь рассвет». При этих словах Ева замкнулась в молчании. но через минуту вдруг проговорила. «Знаешь, по сравнению с тем, что представляет собой этот мир, ты еще ничего». Фалько засмеялся негромко, словно про себя. Ева повела плечами, как будто ей что-то мешало, и сказала. «У меня приказ. Ага, вернуться в Россию. Но на маунт Касл ты никуда не вернешься». Путь твой окончится в нескольких милях от берега. Ева молчала, и через минуту вновь заговорил Фалько. — Оставайся. Она взглянула на него с особенным вниманием, казалось, отыскивает какой-то тайный и важный смысл в его словах, прежних и только что произнесенных. — А что сделаешь со мной, если останусь? Он снова рассмеялся, весело. но как бы и с безрадостной готовностью покориться обстоятельствам. — Ничего не сделаю. Моя работа кончается здесь, и при этом неудачей. — Я тоже провалилась. Тихо и горько рассмеялась она. — В этом что-то есть, а? Два провалившихся агента стоят в нескольких шагах от 30 тонн золота, которое очень скоро окажется на дне морском. Когда кончится эта война, победитель сможет достать его. Кто бы ни победил, мы с тобой проиграли. — А как же твой пролетарский рай? — насмешливо спросил он. — Настанет когда-нибудь, не сомневайся. Ева отвечала очень серьезно и смотрела на влажный причал, блестевший в тумане отцветами далеких фонарей. «Другие — Другие, — добавила она спокойно. Пройдут по моему следу. Потом прошла несколько шагов и снова остановилась. Как по-твоему? Мы любили друг друга. Фолько пожал плечами. Воротник пиджака был по-прежнему поднят до ушей, руки спрятаны в карманы. Слишком много тумана, подумал он, оглядевшись. Слишком много серого в этих орелах мутноватого света, ставшего взвесью в мириадах крошечных капель. которыми был пропитан воздух, он глубоко вдохнул его влагу. Оставайся на берегу, сказал он мягко. Маунт Касл пусть идет себе, а ты оставайся тут. Даже кое-кто из экипажа сойдет на берег или уже сошел. Керос оставит ровно столько, сколько нужно, чтобы держать курс, ход и вести огонь. Ева еще помолчала. Я могу драться, пробормотала она. Никакой драки не будет. У миноносца против пущенки Викерс пять крупнокалиберных орудий. Когда он отыщет маунт Касл, туман не туман, сегодня или суток через двое, тот и десяти минут не продержится на плаву. Но ведь возможно... Нет, невозможно. Ничего больше невозможно. И Кирос это знает. Ева словно не слушала его, повернувшись лицом к черному силуэту маунт Касл. Я должна... поговорить с ним». Фалько вздохнула бескураженно. «Да, наверное. Наверное, должна». Она недоверчиво и внимательно покосилась на его руку, которую он держал в кармане пиджака. «Ты меня отпускаешь?» «Конечно». Какое-то время они смотрели друг на друга. Потом Ева решительно направилась к караулке, а Фалько после недолгого колебания следом. Вместе прошли мимо часовых, которым Ева предъявила пропуск. Только тут она заметила, что Фалько идет позади. «Это со мной», — сухо сказала она. Бок о бок в молчании дошли до трапа. Темная туша парохода высилась у причала. Швартовы еще не были отданы. Рокотала машина, темный пар шел из трубы. Несколько матросов сновали по шканцам. Сверху с любопытством смотрели на гостей двое моряков с пистолетами на боку. Ева сняла косынку, встряхнула головой, чтобы пригладить волосы, и снова завязала концы под подбородком. «Можно я останусь в твоем плаще?» «Разумеется. Я вся в грязи. Не хочу показываться им в таком виде». «Конечно». Они стояли лицом к лицу под влажным светом горевших наверху судовых фонарей, и от их сероватого сияния... Глаза Евы обрели особенный, неяркий, приглушенный блеск. Словно сквозь тьму и туман она глядела куда-то вдаль, в некое несуществующее будущее. «Я побуду здесь», — сказал Фалько. Склонив голову на бок, она рассматривала борт судна. «Думаю, что останусь там. Надеюсь, ты этого не сделаешь». Она не ответила. Повернулась и пошла по трапу, гудевшему под ее ногами. Светлое пятно плаща удалялось и, наконец, исчезло в полукруглом проеме люка. Последняя карта вспомнил Фалько и закурил. Близилось утро, но свет зари пробивался с трудом. но Вот смутно забрежило в восточной части небосклона. Потом в смешении свинцово-серого и розового... Обозначились силуэты портальных кранов и навесов, в тумане кажущиеся призраками. Слышались только крики чаек, паривших над причалом. Фалько ждал, присев на какие-то ящики. Он уже очень замерз, но все не решался уйти. Неподалеку у пирса на фоне светлеющего с каждой секундой неба все яснее проступали две мачты, маунт-кассл, труба, отдушины вентиляторов. Безлюдная прежде палуба жила. Сновали матросы, готовясь сниматься со швартовов. Перед заграждениями стали собираться зеваки, портовы народ и горожане, которые пришли поглазеть на выход маунт Касл. Жандармы сдерживали их напор. Были в толпе и несколько женщин. От здания таможни подъехали экипажи и один автомобиль. Весь город знал о том, что должно произойти. И ранние пташки желали все видеть собственными глазами. Иные шли вдоль волнореза до самой оконечности пристани, откуда все представало как на ладони. Но сегодня из-за тумана видимость сократилась до двухсот метров. Фалько потер очиневший ладони. Пропитанный влагой воздух вымочил ему пиджак, волосы и лицо. Хотелось курить, но болела голова. В правый висок все сильнее било невидимым молотком. Он с детства знал эти симптомы. Если так и оставить, череп начнет просто разламываться. Начнется тошнота. И потому он поднялся и поглядел по сторонам. Наверняка в караулке найдется глоток воды запить кофе-аспирин, подумал он, и двинулся к жандармам. Начальник караула, состоявшего из местных и европейцев, усатый здоровяк Капрал, оказался испанцем. Воды у него не было. А вот бурдюк с вином он охотно предоставил Фалько. Тот разжевал таблетку, закинул голову и струей терпкого до едкости вина, пущенного прямо в глотку, смыл горечь. Потом вернул бурдюк и предложил капралу сигарету, которую тот с удовольствием взял. Прикуривая от зажигалки Фалько, показал на тех, кто толпился за проволокой. — Вот ведь не имется людям. Не могут пропустить такое зрелище. Сходили бы лучше в кино. — Чужие трагедии завораживают, — возразил Фалько. — Вот и я про то. Он выпустил дым и с удовольствием взглянул на сигарету, потом показал на Маунт-Кассел. Касл. Бедолаги, а! Вот влипли. — Похоже на то. — Большая твага нужна, чтобы так вот готовиться к выходу. И знать при том, что в море тебя уже караулят. — Может, туман их прикроет, — сказал Фалько. — Дай-то бог! Капрал метнул взглядом на своих подчиненных и понизил голос. «Знаете, мне до политики дела нет. Мне хорошо здесь, и я рад этому. Но республике все же симпатизирую больше, чем этим взбунтовавшимся воякам. Насмотрелся я на них в милилье в Досталь. Послужил под их началом. Спасибо. И больше ничего не скажу». Фалько кивнул, порадовавшись за этого везучего парня, который оказался так далеко, от небритых людей в и с одеялом на плече, от стрельбы, от криков тех, кто убивал и умирал далеко-далеко к северу отсюда, от всех своих соотечественников, измученных, побежденных, безоружных, которые с поднятыми руками и с фатализмом столь свойственным их племени идут, куда ведут, до какой-нибудь канавы или рва». И у нее на краю докуривают последнюю самокрутку, неизменно тлеющую во рту у испанцев перед расстрелом. И кажется, что горький привкус во рту не от табака, а от жизни. Или вот нынешним туманным утром выходят в море, чтобы погибнуть там. — Да, — сказал он вслух. — Танжар — другое дело. — И не говорите. Здесь живут и другим жить дают. Поглядим, надолго ли хватит этого. Фалько простился с ним и вернулся к ящикам. Собирался снова присесть, как вдруг заметил на палубе необычное оживление. Появилось человек десять матросов с чемоданами и баулами. Сгрудились у люка, а потом один за другим вереницей пошли по трапу на пирс. А там вновь взбились в кучку. Сосредоточенные, безмолвные и угрюмые. Понурые и словно бы пристыженные. Сверху в молчании смотрела на них остальная команда. Фольков все понял. Капитан Керос разрешил сойти на берег тем, кто попросил отпустить их. Не все захотели героической смерти. Среди стоявших на борту он узнал и боцмана по прозвищу Негус. Тот был в бушлате и в шерстяной вязаной шапке. Опершись, о планшерь смотрел на своих товарищей, покинувших судно. Никто не произнес ни слова. Внезапно, качнувшись всем телом вперед и вытянув шею, Негус сплюнул и попал в полоску воды. Причал, в который он, наверное, метил, оказался слишком далеко. И разом, словно это был условный знак, или приказ, или оскорбление, сошедшие на берег подхватили свои сундучки и медленно пошли прочь. Откуда-то из-за высокой трубы отрывисто и истошно провыла, распугивая чаек, корабельная сирена. Рассвело окончательно. Туманная дымка рассеялась. Лишь вдалеке, оставшись густой и плотной, но в пепельно-сероватом печальном воздухе, предметы еще не обрели четкость очертаний. На корме и на носу Маунт Касл готовились убрать швартовы. От равномерного гула паровых котлов подрагивал корпус судна, над которым вился столб черного дыма из трубы. За проволокой у караулки и на волнорезе собралось уже много народу. Фалько сделал два шага к судну. Трап должны были вот-вот убрать. И Фалько остановился у первых ступенек и задрал голову кверху. Он искал глазами Еву, но видел только моряков, занятых на палубе. Да Негуса, который прошествовал на корму с каким-то свертком под мышкой. Там он прикрепил к флагштоку красно-желто-лиловое полотнище и поднял его. Стояло полное безветрие. Флаг не зареял, а вяло повис. Но кое-кто из испанцев, французов и мавров, на берегу помогавших снять чалки с кнехтов, встретили его дружными радостными возгласами. Тогда Фалько перевел взгляд на сходни. За миг до того, как их начали убирать, на пирсе оказалась Ева. Заставляя себя умереть шаг, он медленно направился к ней. Чувство облегчения переполняло его. Ева по-прежнему была в плаще. Рукава подвернуты, руки в карманах. Волосы, как и раньше, прикрывала завязанная под подбородком косынка. В печальном утреннем свете женщина, замершая на мокром пирсе, казалась очень одинокой, усталой и непривычно хрупкой. Она смотрела на мостик и не отвела глаз, когда Фалько стал рядом. — Он не разрешил мне остаться, — сказала она, все так же глядя вверх. Фалько ничего не ответил. Они стояли рядом, соприкасаясь плечами. Боковым зрением он видел лицо Евы, осунувшееся от усталости, с кругами бессонницы под глазами. Швартовщики на персе сбросили с причальных тумб канаты с громким плеском, упавшие в воду. Оставался еще один, самый толстый, который удерживал судно посередине у кранцев причала, позволяя высвободить корму. «Знаешь, я чуть не подралась с ним». Снова трижды прогудела сирена. С медленно отдалявшегося борта матросы смотрели на толпу зевак, а те наблюдали за ними из-за проволоки и с волнореза. Взлетел одинокий ободряющий возглас. Потом кто-то крикнул «Да здравствует республика!» Но большинство хранило молчание. И вообще признал Фалько в том, как вели себя люди, да и вообще во всем этом было нечто торжественное и величавое. Он выкрутил мне руки, буквально. Я ему и раньше сказала, у меня приказ. Я должна идти с вами в Одессу. Он оторвался от морской карты, поднял глаза на меня и посмотрел без всякого выражения. Так, словно думал о чем-то своем, а меня вообще не слышал. И повторил тихо с отсутствующим видом. Одесса. Ясно стало, что он в эту минуту далек от меня, как от луны. и вдруг очень крепко взял меня за руку и сказал спокойно и твердо, «На моем судне распоряжаюсь я, так что уходите». И, не слушая ничего больше, провел меня по палубе Далюка, почти волоком протащил. «Он только что спас тебе жизнь», — сказал Фалько. Ева чуть помедлила с ответом. «Очень может быть». «А ты хотела этого?» Он смотрел на нее пристально и видел, что она колеблется, прежде чем ответить. «Сама не знаю». И обхватила себя руками, словно ей внезапно стало холодно. «Не знаю». «Ты должна быть ему благодарна». Никто не просил его это делать. Туманный воздух в последний раз прорезал отрывистый и краткий вой сирены с Маунт Касл. Судно развернулось носом к выходу из гавани и двинулось вперед. Несмотря на туман, оно шло без огней. — Вот он, — сказала Ева. — Наверху, гляди. Фольков взглянул туда, куда она показывала. На крыло ходового мостика только что поднялся широкоплечий человек в синей тужурке и фуражке с белым верхом. По рыжей бороде с густой проседью легко было узнать, кто это. — Бесстрастный, как камень. пробормотала Ева. Капитан Кирос на мгновение застыл, повернувшись лицом к городу и к толпе, провожавшей маунт касл Потом вроде бы перевел глаза туда, где стояли Ева Неретва и Фалько. Девушка вскинула руку, прощаясь. «Сумасшедший!» — прошептала она восхищенно. Фалько завороженно созерцал ее невозмутимый профиль. Плотно сжатые губы, глаза, неотрывно устремленные к этой коренастой фигуре на мостике, и, потеряв дар речи, заметил, как скатилась слеза по щеке Евы, сжавшей поднятую руку в кулак. Капитан вернулся в рубку, а Маунт Касл исчез в тумане. Пойдем отсюда, сказала Ева. И они молча двинулись прочь от порта и от людей. Пройдя немного подаркой ведущей на улицу Марина, Фолько вытащил портсигар и раскурил две сигареты. Молча глядя друг на друга, постояли в полумраке. В нашей жизни такое уже бывало, подумал Фолько. И у нее, и у меня. Какая, однако, печальная, повторяющаяся и нескончаемая история. Что намерено делать теперь? Спросил он наконец. Спросил главным образом за тем, чтобы нарушить молчание. Ева затянулась и медленно выпустила дым из ноздрей и изо рта. «Попрошу дать мне новое задание». Она ничего не прибавила больше. Оба знали, что в этом и нет необходимости. Но разумеется, — сказал про себя Фалько, — вернется в Москву или в Валенсию, или куда там еще пошлют ее начальство и собственная вера. Холодная, рациональная несгибаемая. Вооруженные ею люди не станут тратить свои последние минуты, спрашивая отца, за что он их оставил. Они, эти сироты под небом, где нет богов, стиснут зубы, глядя в землю, и, как сделала только что Ева на пирсе, вскинут кулак, прежде чем задергаться в петле палача или упасть под залпом расстрельной команды. Тайные сходки в харчевнях, пропахших дымом и потом, рабочие, бегущие под пулеметным огнем, замученные, заточенные или убитые товарищи. И все это для того, чтобы звери в голубых, черных или коричневых рубашках знали, что человечность не побеждена и борьба продолжается, и близок последний и решительный бой. Так видит мир Ева Неретва. никто не заставит ее взглянуть на него иначе. Никто и никогда. Она будет нести эту идею, как несут старый ободранный чемодан, который, тем не менее, нельзя выбросить до последнего своего часа, до последней карты смерти. Тебе надо вымыться, привести себя в порядок, обработать твои синяки и ссадины. На тебя без слез не взглянешь. Ему почудилась у нее на губах улыбка, чуть заметная. «Да и ты выглядишь не лучшим образом. Ты же меня чуть не убила ночью. А ты меня. Знаешь, ты застала меня врасплох. Проявила свой страх, как это бывает у храбрецов. Была напряжена и спокойно ожидала удара и готова была нанести ответный». Ева ничего ему не ответила на это. Оба продолжали курить, словно оттягивая миг расставание. «Мой отель недалеко», — сказал, наконец, Фалько. «И мой тоже». Последовало недолгое молчание. «Стало быть, каждый сам по себе?» «Выходит, что так». Сделанным безразличием они бросили окурки и двинулись дальше вверх по склону. дойдя до Медины, снова остановились напоследок. Далеко за портом и волнорезом горизонт заволакивался туманом, окутывался низкой грузной свинцовой тучей. «Не верю, что мы и вправду любили друг друга», — пробормотала Ева. Фолько задумался на секунду или сделал вид. «И я не верю». Он смотрел на ее усталое лицо, на глаза, в которых было что-то неуловимо славянское, на выбившуюся из под косынки прядь золотистых волос ему хотелось прикоснуться к ним но вместо этого он поглубже засунул руки в карманы слышишь вздрогнув сказала она он обернулся лицом к морю и стал прислушиваться затаив дыхание и услышал раскаты орудийных выстрелов повторяемый эхом грохот звучал монотонные зловеще как будто кто-то бил в исполинский барабан, сделанный из человеческой плоти. И где-то далеко в открытом море вспыхивали, еле одолевая туман, огненные зарницы.